Прошли сутки. За это время все пассажиры все же смогли друг с другом познакомиться. Правда, не без слегка неловких ситуаций. Изначально по ночам каждый был обязан заботиться о себе самостоятельно. Речь идет о еде и ночлеге. Да, костер спокойно разжигал извозчик, но вот питание, вода и сменка целиком и полностью на наших плечах. Всем уместиться ночью в карете не получится. Так что мужчины предпочитали оставаться у костра, хотя старик даже в данном случае сделал вид, словно делает всем огромное одолжение. Каждый мог воспользоваться костром в целях приготовления пищи, если хотел, ограничений нет, но даже тут не каждый решался проявить инициативу. Первую ночь мне особо ничего не нужно было готовить, так как еда имелась. Однако, когда я и рыжеволосая девушка остались в карете спать, она неожиданно воскликнула. — Ой, что это? Каково же было мое удивление, когда я в руке девушки обнаружила свой хрустальный шар. Я точно помню, что спрятала его в мешочек, но тот каким-то образом выскочил наружу и оказался в койке девушки. — Прости, — с улыбкой отозвалась, тут же забирая находку. — Видимо, выпало. — Вот как? — растерялась рыжая. «А что это? Шар предсказаний!» — выпалила я первое, что пришло мне в голову, причем в шуточной манере. Надеялась на то, что девушка посмеется над моими словами и продолжит спать. «Да кто вообще из взрослых в подобную ерунду верит? Хотя в подобное не верят в предыдущем мире, а вот в этом все как раз наоборот». «Что?» — ахнула девушка. «Ты умеешь предсказывать будущее?» «Предскажи мне...» «Это в ту же секунду триста раз пожалела о сказанных словах. Я только учусь, вряд ли получится». «Ну, хотя бы попробуй», — просила девушка, у которой даже глаза пылали огнем. «Ладно», — устало вздохнула я, беря шар и ставя его перед собой. «Что хочешь знать?» «Я вообще правильно делаю». В фильмах обычно гадалки надевают на себя больше сотни различных амулетов, талисманов и тотемов, рисуют на теле тысячи рун, молятся, приносят жертвоприношения, бьют в бубен и только потом к чему-то приступают. Я же просто села. Уже прогресс. Я... начала девушка, смутившись. В общем, в столице я повстречала двух юношей. Оба признались мне в любви. И... «Кого мне следует выбрать?» «Ох, мне бы ее проблемы! У кого-то и с одним как-то не срослось, а у этой сразу двое. И где в этой вселенной справедливость?» «Что же, давай попробуем!» Кивнула я, почему-то взяв девушку за руки и посмотрела в шар. Собиралась минуту разглядывать хрусталь и свое недовольное выражение лица в нем, а потом сказать, что ничего не вышло, однако не тут-то было. Буквально через 10 секунд я стала видеть образы. Вот она, рыжая, яркая, милая улыбчивая девушка, которая так привлекает мужские взгляды. Первый тип, про которого она спрашивала, был молодой юноша, работающий в подмастериях у кузнеца. Красивый, высокий, хорошая фигура, с руками из нужного места. Я видела вариант будущего, где девушка говорит «да» этому подмастерью, после чего они играют обычную по меркам простолюдина в свадьбу. Через год она забеременеет, но на втором году их супружеской жизни тот парень начнет изменять девушке, уже не считая ее привлекательной, а потом и вовсе бросает, оставив беременную жену в одиночестве и без единого гроша за спиной». «Да...» Цокнула языком, из-за чего девушка напряглась, но продолжала терпеливо ждать мои ответы. Я же тем временем посмотрела, что будет, если она второму скажет «да». Вторым оказался третий сын из семьи баронов. Аристократ, хоть и из низшего класса. Юноша очень сильно очаровался девушкой, хоть та и простолюдинка. Он снова и снова делал ей предложения, даря подарки, цветы, признавался в любви, приглашал на свидание... В общем, в лучших традициях сказки. Но после того, как она сказала «да», юноша поспешил признаваться в том, что влюблен и желает сыграть свадьбу своим родителям. Те, как только узнали, кто именно избранница сына, были вне себя от ярости, даже учитывая, что они не относятся к высшей аристократии, женить своего сына на какой-то простолюдинке без семьи, власти, денег и гордости невозможно. Они надеялись, что их сын просто нагуляется, а потом созреет и будет готов завести нормальную семью, встретив девушку своего уровня, Они вот это. После сын ругается с родителями, настаивая на своем решении, и те, как по сценарию, выгоняют его из семьи, лишая доступа к фамильным деньгам. Разумеется, юноши на это плевать, он влюблен, окрылен и считает, что должен идти по зову сердца, не обращая внимания на все остальное. Свадьбу сыграли также скромную, и год они жили мирно, душа в душу, были счастливы. После девушка родила мальчика, вот только с появлением ребенка возникли и проблемы. Дете требовало внимания, заботы, еды и лекарств, ведь маленькие дети часто болеют а денег на лекарства едва хватало, приходилось во многом себе урезать. И если для девушки такая жизнь была нормой, она выросла в подобных условиях, то для юноша, который ранее был аристократом и не сталкивался с подобными бедами, это стало ударом. Он начнет пить, а после и бить девушку, обвиняя ее в том, что она испортила ему жизнь. И если бы не она, то юноша встретился бы с какой-нибудь аристократкой и был бы счастлив, не зная бедности. На это девушка просто продолжала терпеть, а также исполнять роль жены и матери. «Да», — протянула, — «я понимая, что в этом мире девушкам напрочь не везет в любви. А вот сама рыжеволосая с волнением надкусила нижнюю губу. И что мне сказать? В общем...» отпустила чужие руки и почесала затылок. «С чего бы начать?» «Говори, как есть», — уверенно произнесла та. «Я все выдержу, я сильная». «Вот в этом я даже не сомневаюсь», — согласно кивнула. «Ты спрашивала, кому сказать «да», верно?» «Вот мой ответ. Никому». «Что?» — растерялась девушка, после чего пришлось рассказать, что я увидела. Причем в шоке была не только девушка, но и я от того, что смогла все это так четко увидеть. Вообще не думала, что получится. Боялась, что она начнет злиться и обвинять меня во лжи. Все же мы незнакомцы, никогда до этого не видели друг друга, да и вряд ли еще когда-либо встретимся. А тут я такое счастливое будущее ей рассказываю. Но нет, реакция рыжеволосой меня удивила. — Ясно, — шмыгнула та носом. Не зря мне мама говорила, что столичным юношам верить нельзя. Умеют красиво говорить, вот и вся их заслуга. Можешь еще раз погадать, но на этот раз точно последний, пожалуйста. Ну, устало протянула я, но, видя этот чинячий взгляд, все же согласилась. Не даст же мне нормально поспать. Какой вопрос? Я как раз к маме еду, в портовый город. Она мне писала, что жениха мне нашла усмехнулась девушка, обещала познакомить, как только я приеду, думала, что глупость какая-то, даже не воспринимала ее всерьез, хотела просто повидать мать и вернуться обратно в столицу, а теперь можно узнать, что будет, если соглашусь навстречу. «Давай попробуем», согласилась я, снова беря девушку за руки. И в этот раз удалось увидеть ответ на вопрос. Вот только на этот раз юноша был не таким уж красавчиком. Я бы назвала его обычным. Рабочий парень, высокий, с широкими плечами, работает рыбаком. Первый раз, когда его увидела девушка, от него сильно несло рыбой, что, разумеется, не понравилось рыженькой. А вот сама девушка очень понравилась парню, и он решил ради нее сделать невозможное. Стал ухаживать мягко и ненавязчиво, не надеясь на что-то большее, Был счастлив уже и тому, что с ним разговаривают и его воспринимают всерьез. Потом стал много работать на судне, чтобы заработать больше денег и купить хорошее кольцо девушки. Благодаря его труду и упорству на работе парни заметили и повысили в должности. Денег стало больше, благодаря чему он все же делает предложение девушке, купив самое дорогое кольцо в городе, и та соглашается. Удивительно, но именно в этом варианте свадьба была самой пышной, богатой и красочной. Девушка отказалась от возможности вернуться в столицу и осталась в портовом городе со своим мужем. Через пару лет она родит ребенка, они не будут безумно богатыми, но денег на спокойную и безбедную жизнь вполне будет хватать. Самое главное, что невзирая на бытовые хлопоты, она будет счастлива. Видя это, я решила сказать кратко. «Мама плохого не пожелает. Слушайся, маму!» Девушка вначале удивленно хлопала глазами, желая подробностей, но после смущенно улыбнулась и поблагодарила меня, причем не просто словами, а золотой монетой. «Что? Зачем?» «Пускай!» — отмахнулась та. «Чтобы сбылось! А теперь ложись спать. Спокойной ночи!» С этими словами она тут же повернулась ко мне спиной, а я все еще держала в руках монету и задалась вопросом. А почему бы и да? Вот только уже на следующий день очень сильно пожалела об этих мыслях.